Даватор Лев Михайлович. Годы жизни. 20 февраля 1903, 19 декабря 1941 года. Известный конник, генерал-майор. Лев Михайлович Даватор родился в бедной крестьянской семье. Учился в сельской церковно-приходской школе. В 1917 году уехал в Витебск где поступил рабочим на фабрику. После октября 1917 года помогал в работе Ревкому. В 1922 году Даватор был направлен на учебу в Витебск в партийную школу, а затем стал председателем Хатинского комитета бедноты. Занимался созданием товариществ по совместной обработке земли. В 1924 году добровольно вступил в Красную армию, Окончил кавалерийское училище в 1926 и военную академию имени Фрунзе в 1939 год. По окончании академии получил назначение на должность начальника штаба особой кавалерийской бригады, расположенной в Москве. Весной 1941 -го года был переведен на ту же должность в 36-ю кавалерийскую дивизию, стоящую на самой границе с Польшей. В первые дни войны Доватор находился в Москве, в госпитале, где и узнал, что его дивизия попала в окружение. В августе 1941 года он был назначен командующим кавалерийской группы, совершившей в августе-сентябре 1941 года рейд по тылам противников Смоленской области. Затем участвовал в оборонительных боях на реке Меже, прикрывая отход советских войск, на Волоколамском направлении. С ноября 1941 года Даватор назначается командиром сначала 3 а затем 2 гвардейских кавалерийских корпусов. Лев Михайлович Даватор погиб в бою на подступах к Рузе 19 декабря 1941 года. Похоронен на Новодевичем кладбище в Москве. Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Военная деятельность Даватора была отмечена Орденом Ленина, Орденом Красного Знамени и Орденом Красной Звезды.